Глава седьмая. С минуту Алиса переваривала все, что произошло и что она узнала. Первое. Доминик действительно собирается с ней ужинать и, возможно, даст объяснение. Он не тронул ее и в этот раз. Хоть похожий вид на огромную кровать его тоже наводил на определенные мысли. Второе. Он не принуждает ее надевать всякие старинные платья. Не требует ролевых игр. Но он хотел сделать ей приятно, организовав уникальный исторический гардероб. Эта мысль пощекотала в сердце, вызывала что-то вроде легкой улыбки. Уж больно необычно для маньяка. И третье. Что ей надеть? Нет, конечно, примерять старинные платья рано. Она просто понятия не имеет, как их носят. Надеть свое вечернее платье? Слишком. Доминик ее похитил, а не пригласил на ужин в шикарный ресторан. Перебьется. Ничего провоцирующего, ничего торжественного, самое простое. Она быстро натянула джинсы и простую бордовую кофточку с неглубоким треугольным вырезом. Причесалась расческой, которую обнаружила в ящике столика. Взгляд в зеркало показывал, что выглядит она неважно, если честно. Глаза немного запали, а в лице застыло тревожно испуганное выражение. Только глаза блестят хорошо, красиво блестят. «Довел меня маньячина!» С досадой подумала Алиса. К тому же все его усилия с одеждой, если так дальше пойдет, ей одеваться-то не ради кого, только ради него. Вот для себя и старается. Ладно, за ужином он обещал все объяснить. Будем надеяться, не обманет. Вдруг все не так плохо? Вдруг это все же просто розыгрыш? Какой-то особый экзотический тур на курорт с приключениями? Алиса грустно улыбнулась самой себе. Нет. В эту самую первую свою версию она уже давно не верила. Нельзя хвататься за нее. Слишком страшно будет в очередной раз убедиться, что все по-настоящему. Спустившись на первый этаж, она обнаружила Доминика на диване в холле. Теперь на нем была облегающая черная футболка. Уже хорошо. Ужинать с полуобнаженным мужчиной было бы слишком пикантно. Увидев ее, он поднял глаза. «Накрой на стол», — велел он. Накрыть на стол? Она что, прислуга, что ли? Это он ее похитил. И на ужин ее пригласил, между прочим, он. Алиса вдохнула, чтобы высказать все, что думает по этому поводу, но тут же выдохнула и закрыла рот, остановив себя. С психом спорить опасно. Накрыть так накрыть, она это может. Главное, чтобы было чем накрывать, потому что другой еды, кроме того, что она ела на завтрак, на кухне не заметила, по крайней мере, готовой еды. «Прости, я ничего не приготовила», — растерянно сказала она. «Я не знала, где что взять». «А еще ты бегала по лесу, а затем спала», — вдруг усмехнулся Доминик, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на лукавые искры. Ну вот, у него все же есть чувство юмора. Да и сама фраза была удивительно человеческой и длинной для него, пронеслось в голове у Алисы. «Готовить не нужно», — Посмотри в шкафу на кухне. Столовая напротив. Выбери любой стол. Хорошо. Так же растерянно ответила Алиса и пошла к кухне. Он отправился за ней. Может, поможет? Заглянув в шкаф на кухне, Алиса обнаружила несколько готовых блюд уже на тарелках. Они просто стояли там. А по оформлению напоминали яство из лучших ресторанов. Все на листочках салата, украшено зеленью, какими-то фруктами. Греческий салат, стейк с гарниром с овощами, две вазочки с десертом тирамису, графин с соком. Алиса на несколько мгновений застыла. Дело в том, что все это были блюда, которые любила она. Совсем недавно заказала то же самое, ужиная в кафе со знакомым. «Хорошо же он изучил ее пристрастия», — подумалась Алисе. И, как ни странно, это снова было приятно. Только неужели он это все приготовил? «Успел приготовить, пока она спала, или принес с собой и красиво разложил?» «Это ты приготовил?» – спросила она с уважением. «Нет, еда из ресторана», – ответил он, и снова замолчал наглухо. В столовой было несколько столов. Один длинный, как в фильмах про аристократов в старину. Еще два поменьше, прямоугольные, укрытые белыми скатертями. В углу плясало в камине веселое теплое пламя. Конечно, Алиса выбрала один из столов поменьше. Как разговаривать за аристократическим, как передавать друг другу еду, она просто не представляла. Тут нужны слуги, а их не было. Она принялась ходить туда-обратно, нося тарелки. До последнего думала, что Доминик присоединится к ней, но он сел в кресло у стены в столовой и наблюдал за ней. Взгляд у него был такой, рабовладельческий, обладающий. Ему явно нравилось, как она бегает туда-обратно и накрывает стол для их ужина. «Вот паразит!» — подумала Алиса. «Правда, главное, чтобы он не заставил ее мыть полы в этом огромном особняке. Вот это уже будет сложно!» Ну вот, вроде бы все готово. Алиса сделала все, как считала нужным. Красивые салфетки, вилки и ножи с нужной стороны от тарелок. Свечи вроде не предлагаются, ну и хорошо. «Это не романтический ужин, не дай бог». Она остановилась перед Домиником, вопросительно глядя на него. «Садись!» – последовала очередная команда. «А вежливым ты быть не хочешь?» – подумала Алиса и вздохнула. «Ладно, речь идет о выживании, а не о том, чтобы приучить маньяка к хорошим манерам. Будем считать, что хорошие манеры в его исполнении – это не причинять ей вреда более того, что уже причинил». Он сел за стол, Алиса неуверенно устроилась напротив. Несколько минут они ели в молчании. Алиса боялась раздражать его. А он отрезал еду малюсенькими кусочками, весьма элегантно клал в рот, не хуже завсегдатая светских элитных мероприятий, и явно смаковал. Не ел, а именно смаковал вкус. Словно его задачей было просто насладиться едой, а не утолить голод. А ведь с работы пришел. — Должен быть голоднющий, — подумалась Алисе. Кстати, все было дивно вкусное. Ей очень понравилось. К тому же она действительно сильно проголодалась. Шутка ли позавтракать, а потом наматывать круги по лесу, как заправский пеший турист. И ведь чуть ли не бегом бегала. Когда с салатом было полностью покончено, она утолила первый голод, Алиса подумала, что пора бы прервать тишину. Но Доминик снова просто молчал, глубоко, спокойно. Лишь где-то подспудно, интуитивно, Алисе чудилось в его молчании легкая струнка напряжения. «Ты обещал за ужином объяснить мне?» — тихонько напомнила она, словно если говорить тихо, то он точно не рассердится. «Поешь еще!» — последовал ответ. Помолчал и добавил. «И давай договоримся!» «О чем?» — внутри у Алисы похолодело. «Вот и пошли договоренности!» Вернее, сейчас он поставит ее перед фактом о том, как дальше будет проистекать их жизнь. И вряд ли это что-то совсем безобидное. Доминик едва заметно усмехнулся. «Ты сейчас доешь это мясо, потому что я не знаю, что с тобой будет дальше». «Хм, только этого и не хватало. Может быть, он хотел сказать, не знаю, что дальше с тобой сделаю». В горле забилась тревога, полностью отступившая, пока она смотрела гардероб и накрывала на стол. — Затем я расскажу тебе правду, — спокойно своим отрывистым тоном продолжил Доминик, — и ты не будешь плакать и кричать. — Что? — изумилась Алиса. — Договоримся, что я не буду плакать и кричать? Об этом? — Да. — Почему? А если ты расскажешь что-то такое, что я потому что я не хочу, чтобы ты плакала и кричала, — ответил он. Ишь какой, не хочет он. Я, знаете ли, господин маньяк, много чего не хочу. Например, находиться здесь с тобой не хочу. — Ладно, — ответила Алиса. Я постараюсь. И принялась быстро уминать стейк. В уголке губ Доминика появилась странная то ли усмешка, то ли улыбка, пока он смотрел, как она ловко орудовала вилкой с ножом. — Все, — сообщила Алиса это было бы даже смешно все это время он внимательно наблюдал как она ела словно суровый папаша следящий чтобы дочка справилась с утренней кашкой да вы сильнее как то поедите спокойно сообщил доминик и сам отложил вилку пристально посмотрел ей в глаза как ты считаешь кто я такой вот и я хочу это знать подумала алиса это к нему вопрос а вдруг это провокация я не знаю честно ответила она. «Думаю, ты необычный человек, который наряжается смертью и зачем-то похищает девушек». Пару мгновений он смотрел на нее, и на лице ходили желваки, как тогда в саду, словно сомневался. И Алиса вдруг поняла, зачем он заставил ее накрыть на стол и остальное. «Да он оттягивает момент объяснения», догадалась она. «Боится моей реакции?» — Ему не все равно? — Нет, я не человек, Алиса, — наконец произнес он. — Я один из тех, кого вы называете смертью. У меня другая природа. — Что? — подумала Алиса, словно ее ударили обухом по голове, и пока нет никаких эмоций. Ей не захотелось плакать и кричать. Другое. Ей стало как-то даже смешно, насколько невероятную вещь он сказал. — Она допускала такой вариант, что Доминик – потустороннее высшее существо, что находится она неизвестно где, но когда это прозвучало из его уст, показалось глупой шуткой. Или он действительно псих? Сумасшедший, который сам уверен в том, что говорит. Но она-то нормальная, ей нужна правда. А ведь ты обещал рассказать правду. Она расстроенно опустила глаза. Обидно. Если это фарс, то обидно. Ладно бы еще прикидывался чем-то приятным, хорошим, эльфом там или драконом. Так нет, смертью. Это что должно твориться у человека в голове, чтобы утверждать, что ты смерть? Причем не единственная, а одна из многих. Лицо Доминика дернулось. «Я не вру. Я не сумасшедший», — с едва заметной горечью в голосе произнес он. «Доминик!» — Алиса подняла на него взгляд. «Ну, ты сам понимаешь, что говоришь? Так не бывает. Мы живем в реальном мире, материальном, обычном. Я верю в Бога и в душу у каждого из нас, но не в легенды про смерть с косой». Он криво улыбнулся. «Действительно с косой», — сказал он. «Коса необходима. Любой мир реален, Алиса. Про высшее ты тоже права. Остальное не так, как ты представляешь. Посмотри и давай закончим». — С чем? — Алиса испугалась, что он закончит объяснение, раз она не верит. — С твоим недоверием, — ответил он серьезно. — Смотри на меня. Алиса послушно посмотрела на строгое, чуть хмурое лицо напротив, на крепкие и смуглые руки, лежащие на столе. И вдруг эта ладонь словно бы начала таять. Алиса моргнула. За это мгновение Доминик... Он весь, его руки, обтянутые черным грудь, лицо и темные волосы, стали еще расплывчатее. — Потрогай! — велел он. Алиса судорожно сглотнула и протянула дрожащую руку коснуться его кисти. И тут же отдернула. — Ой! — шепотом пискнула она. Рука истончалась. По ощущению, это было похоже на прикосновение к мягкой вате, а не к твердой мужской кисти. Еще мгновение, и его образ совсем расплылся. Алиса сидела за столом, а напротив никого не было. Когда он проявился обратно, буквально за пару мгновений, она знала точно, что ей не почудилось. Это случилось по-настоящему. Мужчина напротив потерял материальность, а потом снова обрел ее. Тогда, получается, и лестница в небо мне не привиделась, подумалось ей. Доминик не колол ей психотропных препаратов, не гипнотизировал ее, и ее испуганный разум не подбрасывал странных глюков. Все было на самом деле. Она не упала в обморок и даже не испугалась. Возможно, думать, что он маньяк, было даже страшнее. Просто мир перевернулся в одно мгновение. Реальность оказалась совсем не такой, как Алиса считала. Все ее представления о мире размылись, стали призрачными и неуверенными. И мозг просто отрешенно фиксировал эти изменения. Вот так. Все обстоит вот так. Молчала она, наверное, пару минут, а Доминик напряженно и изучающе смотрел на нее. Смерть, значит, и что? Что ему от нее нужно? Когда она вновь подняла на него глаза, он пояснил. У вас есть душа и есть тело. Когда тело умирает, душа уходит. Может потом родиться в другом теле. У нас есть только мы сами, сущность. Она может принимать любой образ, материальный или нет. Мы свободно обращаемся с материей. Это я уже заметила, пронеслось у Алисы. Но ты ешь, растерянно произнесла она, как человек. Словно это несовпадение было самым важным. «Когда долго пребываешь в материальной форме, нужно есть, чтобы подпитывать ее. Хоть и меньше, чем вам», — ответил он. А Алиса заметила в его лице облегчение. «Видимо, радуется, что я не катаюсь по полу в истерике», — подумала она. А в голове отрешенно пронеслось, что вот первая новость хорошая. Жизнь после смерти существует. Вторая — похуже. Она-то, похоже, уже в этом после смерти и находится. — Я умерла, да? — обреченно спросила она. — И ты привел меня сюда, к себе? — Ты уже спрашивала. — Нет, наоборот, ты не умерла, — сказал он и замолчал, как отрезал.